Глава 14 День медленно клонился к вечеру. Я уже упоминала, что не являюсь церковным человеком, но чего то мне казалось, что верующие рано ложатся спать. Поэтому визит в Казакова я решила отложить на завтрашнее утро и прямиком направилась в Мопсино. «Ну, наконец-то!» — закричала Лиза, сидевшая в гостиной у телевизора. «Неужели нельзя пораньше приехать домой?» вспомнить о несчастных брошенных детях и поторопиться к ним. Я покосилась на Лизавету. За последний год девочка сильно вытянулась, стала выше на голову, переросла и меня, и Катюшу, почти сравнявшись по росту с Костиным. Размер ноги у Лизаветы тоже скоро будет, как у майора. Вовка носит ботинки 42 размера, а Лиза вчера обнаружила, что ей малы прошлогодние босоножки с маркировкой 40. Кое-кому наплевать на деток, — сладострастно ныла Лиза. Вот так и растёшь, ненужная, забытая, голодная. «У голодных малышей есть руки и ноги», — парировала я. «А в холодильнике полно еды, суп, котлеты, картошка». «Ага, всё греть надо», — надулась Лиза. «Просто поставить в СВЧ печь», — возмутилась я. «Это элементарно». «Вау!» — заорала Лизавета. «Палец уколола!» «Ты шьёшь?» — изумилась я. «Из каких же пор ты увлекаешься рукоделием?» «Издеваешься?» Мрачно насупилась Лизавета. «Мне и в голову это не придет, сказала я. Лизавета обиженно засопела. «Конечно, мои проблемы никого не волнуют. Делай, Лизоньку, куклу, мучайся». «А, игрушка для аукциона», — осенила меня. «Верно!» подхватила рукодельница. И кто-то обещал ее смастерить. Только не подумай, что я обижаюсь, давно поняла. Нужно решать свои проблемы самой. Нельзя ожидать от людей бескорыстной помощи. Мир жесток, каждый сам за себя. Из чего ты решила соорудить ляльку? Залебезила я, пытаясь подлизаться к девочке. Лизавета шмыгнула носом. Вот Катька Федорова тоже принцессу мастерит. Но ей родители ни в чем не отказывают. Катюха сегодня хвасталась, что мать купила парчу для платья, настоящую кожу для ботиночек. К тому же поделку создаст лучший в Москве художник. Нечестно выдавать за собственное изделие чужих рук. Я решила слегка приободрить Лизавету. Конечно, кукольник профессионально выполнит работу, но все вокруг поймут. Фёдорова врет и перестанут ее уважать. Елизавета сморщилась так, словно сделала большой глоток лимонного сока без сахара. «Лампа, очнись! На дворе не каменный век. Помнишь, у нас конкурс был? Пекли всякие булочки, печенье». «Да», — кивнула я, — «твой кекс получил тогда поощрительную грамоту». Глаза Лизаветы наполнились слезами. «Ага, мне ее из глубокой жалости дали». «Очень милая была выпечка», — сказала я слегка, правда, касая на один бок, но зато всем понятно. Ученица Романова сама стояла у плиты, ей никто из опытных хозяек не помогал. По щеке Лизы потекла большая прозрачная капля. «Лампа, ты не разбираешься в современном мире. Жаль, что не нашла времени прийти на кулинарное состязание. Там такие обалденные вкусности были. Торт из безе, украшенный фигурками животных. Тирамису с желе». «Наполеон с фейерверком!» «Мой кексик смотрелся у Бога. «Я забилась в самый дальний угол, когда его представляли!» «Неужели твои одноклассницы такие умелые кондитерши?» Поразилась я. Лиза воткнула иголку в подлокотник кресла. «Перестань издеваться!» «Машка Короткова, которой гран-при вручили, сахар от соли не отличит!» «У них в доме полно прислуги, которая дочери хозяев все на стол подает!» Мать Коротковой заказала торт в кондитерской Лермонтов. Там суперские вещи делают. А ты от меня отмахнулась, даже слушать толком не стала. Когда я о конкурсе сообщила, что в ответ от тебя услышала? Мол, пеки кекс, рецепт простой, и продукты все есть. И знаешь, что директриса сказала, когда мне грамоту давала? Я покачала головой. Нет. Вот и радуйся, что не слышала, загундосила Лиза. Взяла наша директриса бумажонку и завела: Дети, грамотой поощрим Романову. У нее нет отца. Семья испытывает материальные трудности. Но Лиза не пожалела чуть-чуть денег, чтобы смастерить это. «Э Лизнька, как называется твой э пирожок? Он настоящий или из пластилина? Представляю, что она выдаст, увидев завтра мою куклу. Лиза отшвырнула нечто более всего напоминавшая кривой мешок, и зарыдала. Я попыталась утешить Гремыку. «Спокойно, сейчас сделаем лучшую на свете Барби». «Из чего?» — взвелась девочка. «У куклы должно быть шикарное платье, и волосы на голове, и обувь, и драгоценности». «Завтра прямо с утра поеду в магазин и...» «Лампа!» — остановила меня Лизавета. «Утром поделку надо сдавать!» Я испустила горький вздох. Почему бы, девочке не начать нервничать вчера? У нас бы тогда имелся в запасе целый день. Вот только делать замечание впавшей в истерику Лизе — бессмысленное дело, надо постараться ей помочь. Но мне в голову, как назло, не приходило ни одной конструктивной мысли. «Чего ревешь?» — заорал Кирюша, всовываясь в столовую. «Опять из-за ромки Воскобойникова сопли развесила». «Дурак!» — вспыхнула Лиза и убежала, не забыв по дороге пнуть его по коленке. «Ой!» — взвыл Кирик. «Лампудель ты видела? Она меня легнула! Со всей добротой!» «Вот меня бы за такое ты отругала! Почему лиски все разрешают?» «Кто такой Роман Воскобойников?» — спросила я. Кирюшка захихикал. «Идиот из параллельного класса, весь такой гламурный, с маникюром. Лиска по нему страдает». Но никаких шансов у нее нет. Воскобойников только с теми дружат, кто чем-то выделился, типа звездой стал. На простых он не смотрит. Я села в кресло. «Теперь понятно». «Что?» — спросил мальчик. Узнав о желании Елизаветы сшить самую красивую куклу, Кирюшка презрительно фыркнул. «От дура! Ну глянет на нее воскобойников разок. И чего?» «Мы с тобой понимаем глупость происходящего», — согласилась я. «А Лизе очень горько». «Ну так сделай ей игрушку», — предложил Кирик. «Подходящих заготовок под рукой нет, а магазины закрыты. Да и не настолько я умелая, чтобы за короткий срок сшить шедевр». Пришлось признаться мне. «Погоди», — подпрыгнул Кирюша. «Есть гениальная идея. Не шевелись, никуда не уходи». Я послушно осталась сидеть в кресле. Не прошло и пяти минут, как мальчик, весело напивая, примчался назад и сунул мне деревянного человечка высотой примерно 30 сантиметров. «Откуда он у тебя?» — спросила я, разглядывая фигурку. Голова без лица и волос, овальное туловище, руки-ноги и прикреплены к нему на шарнирах. «Кто-то подарил?» — сообщил Кирик. «Полно идиотов, обожающих выпендриваться». «Статой называется человек свободный. Подойдет?» «Он очень страшный», — поежилась я. «Без глаз, нос, рта. И одежды нет». «Ну, ё-моё!» — подпрыгнул Кирюша. «Основа имеется. Нарядить урода легко». «Во что? Где взять платье?» — приуныла я. Кирюша закусил нижнюю губу. Потом вдруг заорал. «Знаю!» — «Тише!» — шикнула я. «Все спят» из чистой вредности мальчик решил поспорить. Лиска в комнате ревет. Если разбудим сережку, он так заревет, что мало не покажется, отбила я подачу. Помнишь, тетя Лена Гусева оставляла здесь зимой своего чихуахуа? Чуть понизил голос мальчик. Вредное животное! содрогнулась я. И кличка у него с претензией. Виконт. От еды аристократ отказывался. Пришлось чуть ли не на коленях стоять. И упрашивать капризника слопать ложечку за общее здоровье. А еще тетя Лена приволокла тогда чемодан псовой одежды. Заговорщически шептал Кирик. Виконт на ночь надевал пижаму, днем рассекал по дому в спортивном костюме, на прогулку натягивал пальто. Размерчик мерзостного пса какой этого буратино. Ну, делай выводы. Я кивнула. «Идея украсить, как ты выразился, Буратино, вещами из обширного гардероба Виконта могла бы быть удачной, но маленькая незадача. Лена увезла шмотки». Фэкс, запрыгал Кирюша. «Опля! Вы ответили на все вопросы. Получите миллион. Смотри во все гляделки». Перед моим носом закачалась крохотная шубка устрашающей красоты. Некогда мех принадлежал кролику, очевидно белому потому что неведомый скорняк окрасил шкурку в истошно- розовый цвет приклепал к ней изумрудно зеленый бархатный воротник усеянный стразами пришил атласные завязки и две пуговицы уверенно изображающие бриллианты жесть страхолюдская бурно радовался кирилл натягивая образчик собачьего от кутюр на буратино воскобойников в восторг придет он бы сам такую шубенку напялил Да маловато, однако. Но зацени результат. Я восхищенно зацокала языком. Сидит, как влитая. Суперская кукла. Пошли, покажем завете! приказал Кирюша. Мне пришлось остудить его пыл. Небольшая деталь. У красотки нет лица. Ерунда. походи решил и эту проблему Кирюша. Мама отлично рисует. Утром дадим ей фломастеры мигом справиться». «Она лысая», — не успокаивалась я. Кирик ахнул. «Мама? Почему?» «Не Катя, кукла», — уточнила я. «На свете нет нерешаемых проблем», — проявил безудержный оптимизм Кирик. «Если волос нет, их надо приклеить». Я кивнула. «Согласна. Где взять парик?» В Следующие 30 минут мы выдвигали и отбрасывали прочь разные идеи. Сначала нам показалась замечательная мысль отрезать у кого-то из домашних несколько прядей и забыть о проблеме. Но потом мы сообразили. У членов семьи короткие стрижки. Соорудить прическу из махеровых нитей не получилось. Идея Кирюши отварить макароны, а затем прилепить их к лысому черепу Буратино, звучала креативно. Но осуществить ее на практике мы не решились. «Нюра!» — вдруг выпучил глаза мальчик. «Я снова продемонстрировал свою гениальность!» «Нюра?» — в замешательстве повторила я. «Кто это такая?» «Лампа, очнись!» — дернул меня за кофту Кирюшка. «Нюра Лазарева! У нее волос море! Можно немного отчекрыжить, хозяева не заметят!» Я вскочила. «Точно!» Не следует думать, что мы с Кирюшей задумали напасть на одну из жительниц поселком Опсина, дабы ее обрить. Нюра — это собака лазаревых неизвестной породы, размером с небольшого теленка. Несмотря на внушительные габариты, Нюра смирная, виляет хвостом при виде любого человека, никогда не злится и не выказывает агрессивности. А еще у Псины роскошная шуба, шелковистые пряди свисают почти до земли. «Бери ножницы и айда», — скомандовал Кирюша. Я показала пальцем на будильник. «Сейчас два ночи». «И что? Самое лучшее время», — не дрогнул Кирюша. Я снова села в кресло. Представляю свою реакцию. Если к нам в предрассветных сумерках заявятся соседи и ласково попросят, «Разрешите у вашей собачки немного шерсти отрезать? Ты бы не вызвал в этом случае психиатра». «Мы же не больные!» — развеселился Кирик. «Ни у кого ничего клянчить не станем. Чик-чик и утопаем». «Предлагаешь без ведома Лазаревых постричь Нюру?» — укоризненно прищурилась я. Кирюша сдвинул брови. «Лампа, не вредничай. Постричь сильно сказано. Оттяпаем совсем чуток». Ну, это воровство!» — возмутилась я. «Нет!» — уверенно возразил Кирик. Белье с веревки унести или всю собаку целиком со двора сманить нехорошо. А если ненужное отрезать, то даже похвально. Скоро жара настанет, псина в шубе запарится. Пошли лампы, сейчас самый подходящий момент. Темно, люди дрыхнут. Но я продолжала колебаться. Кирюша понял мои сомнения. «Ладно, один займусь, раз ты трусишь», — решительно произнес он и двинулся к холодильнику мне стало обидно. «Кто трусит?» «Ты», — преспокойно уточнил подросток. «Я?» «Ты», — закивал Кирюша. «Хоть сто раз спроси, ответ не изменится». Глубочайшее возмущение заставило меня встать с кресла. «Я ничего не боюсь». «Ага», — хихикнул Кирик. «Оно и видно». Продолжая противно усмехаться, он открыл холодильник, Взял с полки батон докторской колбасы и оглянулся. «Ну, как?» «Иду», — ответила я. «Только ножницы прихвачу». «Они нам понадобятся?» — задал глупый вопрос Кирюшка. «Не зубами же шерсть отгрызать», — развеселилась я. «Экий ты недальновидный».